ВСС и внутренний критик. Внутренний критик — это часть, которая вас осуждает, обесценивает и говорит вам, кем вы должны быть. Он подрывает вашу уверенность в себе и занижает вашу самооценку. Поскольку это одна из сложнейших и трудноразрешимых проблем, с которой сталкиваются люди, в сотрудничестве с Бонни Уайс, клиническим специалистом по социальной работе, мы провели серьезную работу, изучая, как изменить внутреннего критика с помощью терапии ВСС. Наш главный вывод состоит в том, что чувство собственного достоинства — это ваше неотъемлемое право, а внутренний критик — одно из самых больших препятствий на пути к пониманию этого. В действительности у вас не один внутренний критик. У большинства людей есть несколько осуждающих их защитников, которые действуют разными путями. Мы выделили семь типов критиков, различающихся мотивацией и стратегиями управления вами. Поскольку внутренний критик — это защитник, он действительно хочет помочь вам, как бы странно это ни звучало. Это позволяет вам мирным путем установить связь с критиком из состояния «я» и избавиться от его оценок. Мы разработали детальный план того, как трансформировать каждый из семи типов внутренних критиков с помощью ВСС. Еще один удивительный и обнадеживающий результат нашего исследования — Мы обнаружили, что вы можете развить тот аспект вашего я, который мы называем внутренним победителем, поддерживающим и ободряющим вас. Это волшебная палочка, помогающая справиться с отрицательным воздействием ваших внутренних критиков.